Посланец короля Ослепительным майским утром 1690 года в порту Сантьяго, острова Пуэрто-Рико, появился некий господин в сопровождении негрослуги, несшего на плече саквояж. Незнакомец был доставлен к пристани в шлюпке с желтого галеона, который стал на рейд, подняв на верхушку грот-мачты испанский флаг. Высадив незнакомца, шлюпка тотчас развернулась и пошла назад к кораблю.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 и обратил внимание на ваше имя, Кейрус. Его превосходительству стала теперь ясна причина жесткого акцента дона Педра, от которого страдало его, в остальном безупречное, кастильское произношение. Вы, значит, португалец, как Донна Ирнандо. И снова в тоне его превосходительства проскользнуло презрение к португальцам, и особенно к тем из них, кто состоит на службе у короля Испании, в то время как Португалия уже полстолетия назад установила свою независимость.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 Дон Педро благоговейно склонил голову, принудив Дона Хайме последовать его примеру. «Достигает сообщения не только о вашем прекрасном, весьма похвальном управлении этим островом, именуемым Пуэрто-Рико, но и о большом усердии, проявленном вами в стремлении освободить эти моря от губительных набегов различных морских разбойников, и особенно от английских пиратов, мешающих нашему мореходству»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 Не оставлял сомнения в том, что он исполнен презрение к этим пиратам. — Пока еще нет. Его превосходительство, казалось, смаковал предстоящее ему жестокое удовольствие. — Но они все сидят у меня под замком, все шестеро, которых я захватил в плен. Мы ж не решили, как лучше с ними разделаться. Вздернем, вероятно. А может, устроим Дафе во славу Божью? Они же все еретики, конечно. Мы с фраем Луисом еще не решили этот вопрос. — Так, так. — сказал Дон Педро, которому разговор о пиратах, как видно, уже прискучил. — Желает ли ваше превосходительство услышать то, что я имею ему сообщить? Его превосходительство был раздражен этим намеком, призывавшим его прервать свою пространную похвальбу. С надутым видом он принужденно отвесил чопорный поклон посланцу Его Величеству. Прошу прощения, — произнес он ледяным тоном.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 «Однако подойди сюда, Вернандо, подойди сюда!» В голосе его зазвучали хвастливые нотки. жглини какой честь удостоил король своего ничтожного услугу! Быть может, хотя бы это поможет тебе понять то, что уже понял его величество, воздав мне должное в то время, как моя супруга оказалась не в состоянии это сделать. Король оценил по заслугам, усердие, с несуя несу я бремя моего поста».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 Но не радость, нет, породила этот румянец, и тоскующий взгляд больших темных глаз не заискрился от удовольствия при виде ордена. Скорее, подумалось, дона Педро, донья Эрнандо покраснела от негодования и стыда за своего грубияна мужа, так презрительно и неучтиво обошедшегося с ней в присутствии незнакомца. — Я очень рада, Хайме, сказала она мягко. Голос ее прозвучал устало. — Поздравляю вас. Я очень рада. «Ах вот как вы рады! Фрелунс, Прошу вас отметить, что Донни Эрнанда рада! В своих насмешках над женой Дон Хайми даже не давал себе труда проявлять остроумие. Кстати, этот господин, доставивший сюда орден, какой-то твой родственник, Эрнанда? Донни Эрнанда обернулась, снова взглянула на элегантного незнакомца. Взглянула как на чужого. Однако она как будто не решалась заявить, что не знает его.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 — Да, в сантарене Его уверенность, казалось, поколебала ее. Но вы тогда были толстый маленький крепыш с золотистыми кудрями. Дон Педро рассмеялся. — Я немного отощал, пока рос, и мне пришелся по вкусу черный парик. — Невероятно, от этого глаза у вас неожиданно стали синими. Я что-то не помню, чтобы у вас были синие глаза. — О, боже, праведный, ну да не дурочка не выдержал ее супруг. — Вы же никогда ничего не помните.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 и стены столовой то и дело дрожали от его громового хохота. Дон Педро почти не давал себе труда скрывать неприязнь к нему. Он держался с ним все более холодно и надменно и почти полностью перенес свое внимание на подвергавшуюся насмешкам супругу. — У меня есть весточка для вас, — сообщил он ей, когда подали десерт от кузена Родриго. — Вот как! — язвительно заметил Дон Хайми. Она будет рада получить от него весть. Моя супруга всегда проявляла необычайный интерес к своему кузену Родриго, а он к ней. Донни Эрнанда вспыхнула, но не подняла глаз. Дон Педро легко, непринужденно, тотчас пришел ей на выручку. А в нашей семье все привыкли проявлять интерес друг к другу. Все, кто носит фамилию Кайрос, считают своим долгом заботиться друг о друге и готовы в любую минуту этот долг исполнить. Говоря это, Дон Педро в упор посмотрел на Дона Хайме, как бы призывая губернатора получше вникнуть в скрытый смысл его слов. И это имеет прямое отношение к тому, о чем я собираюсь поведать вам, кузина Эрнанда. Как я уже имел честь сообщить его превосходительству, корабль, на котором мы с Доном Родриго отплыли вместе из Испании, подвергся нападению этого ужасного пирата капитана Блада и был потоплен. Пираты захватили в плен на обоих, однако мне посчастливилось бежать. «Но вы не поведали нам, как вам это удалось?» — прервал его губернатор. «Вот теперь расскажите!» Однако Дон Педро пренебрежительно махнул рукой. «Это не столь уж интересно, я не люблю говорить о себе, мне становится скучно. Но если вы так настаиваете...» «Нет, как-нибудь в другой раз. И сейчас я лучше расскажу вам о Родриго. Он узник капитана Блада». Но не поддавайтесь чрезмерной тревоге. Слова ободрения пришлись как нельзя более кстати. Донья Эрнанда, слушавшая его, затаив дыхание, смертельно побледнела. Не тревожьтесь, Родриго здоров, и жизни его ничто не угрожает. Мне из личного опыта известно, что этот страшный человек, этот блад, не чужд понятия рыцарственности. Он человек чести, хотя и пират. Пират? Человек чести? Дон Хайме так и покатился со смеху. — Вот это здорово глянуть жизнью. Вы мастер, — говорить парадоксами, Дон Педро. — А что скажете вы, фрей Тощий монах угодливо улыбнулся. Дон Ирнандо, побледневшая, испуганная, терпеливо ждала, когда Дон Педро сможет продолжать. Дон Педро сдвинул брови. — Парадокс не во мне. Парадоксален сам капитан Блат. Этот грабитель, этот сатана в облике человека никогда не проявляет бессмысленной жестокости и всегда держит слово. Вот почему я повторяю, что вы можете не опасаться за судьбу Донан Родриго. вопросы о его выкупе уже согласованы между ним и капитаном Бладом, и я взялся этот выкуп добыть. А пока что Родриго чувствует себя совсем неплохо, с ним обращаются почтительно, и, пожалуй, можно даже сказать, что у них с капитаном Бладом завязалось нечто вроде дружбы. Вот этому я охотно могу поверить, черт побери! вскричал губернатор, а донья Эрнанда со вздохом и облегчения откинулась на спинку стула. Родриго всегда готов был водить дружбу с мошенниками. Верно, эрнанда На мой взгляд, негодующе начала Доня Эрнанда, но внезапно умолкла и добавила другим тоном. Я никогда этого не замечала. Вы никогда этого не замечали! «А вы вообще когда-нибудь что-нибудь замечали, позвольте вас спросить?» «Так, значит, Родрига ждет выкупа. Какой же назначен выкуп?» «Вы хотите внести свою долю?» Обрадовано и уже почти дружелюбно воскликнул Дон Педро. Губернатор подскочил так, словно его ужалили. Лицо его сразу стало хмурым. «Я? Нет. Клянусь, святой Марии, И не подумаю. И это дело касается только семейства Кейрс». Улыбка сбежала с лица Дона Педро, он вздохнул. — Разумеется, разумеется. Тем не менее, мне все же думается, что вы со своей стороны еще внесете кое какое лепто. Напраздно вам думаете со смехом возразил Дон Хайме. — Ибо вас постигнет курькое начарование. Обед закончился, все встали из-за стола и, как повелось в часы полуденного зноя, разошлись по своим комнатам отдыхать. Они встретились снова за ужином в той же комнате, уже в приятной вечерней прохладе, при зажженных свечах в тяжелых серебряных подсвечниках, привезенных из Испании. Самодовольство губернатора, радость его по поводу полученной им необычайно высокой награды не знали границ. Весь свой послеобеденный отдых он провел в созерцании драгоценного ордена. Он был чрезвычайно весел, шутлив и шумен, но и тут не обошел Донью Эрнанду своими насмешками. Вернее, именно ее-то он и избрал мишенью своих грубых шуток. Он высмеивал свою супругу на все лады и призвал Дона Педро и монаха посмеяться вместе с ним. Дон Педро, однако, не смеялся. Он оставался странно серьезен. Пожалуй, даже в его взгляде, устремленном на бледное страдальческое, трагически терпеливое лицо Дони Эрнанды, мелькало сочувствие. В тяжелом черном шелковом платье, резко оттенявшем ослепительную белизну ее шеи и плеч, Она казалась особенно стройной и хрупкой, а гладко причесанные блестящие черные волосы подчеркивали бледность ее нежного лица. Она была похожа на изваяние слоновой кости и черного дерева и казалась Дону Педру безжизненной, как изваяние, пока после ужина он не остался с ней наедине в одной из заплетённых жасмином, овиваемых прохладным ночным бризом с моря лоджий.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 Он попросил меня явиться сюда и назваться вашим кузеном, чтобы до его прибытия служить вам, если это потребуется. Она задумалась. В молчании они сделали несколько шагов по Луджии. Вы подвергли себя непростительному риску, — сказала она, давая понять, что верит его словам. — Джентльмен, — произнес он сентенциозно, — всегда готов рискнуть ради Таммы. — Вы рискуете ради меня? — А вам кажется, что я рискую для собственного удовольствия? — Нет, едва ли. — Так зачем напрасно ломать себе голову? Я поступаю так, как пожелал Родриго. Он явится и сам объяснит вам, зачем ему это понадобилось. А пока я, ваш кузан, и прибыл сюда вместо него. Если этот мужлан, ваш супруг, будет вам слишком докучать... — Зачем вы это говорите? В ею голосе прозвенело смущение. — Ведь я здесь вместо Родриго. Не забывайте об этом.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 Да — Да-да, это великолепная мысль. Что бы вы мне посоветовали предпринять? Дон Педро, улыбаясь, запротестовал. — Как могу я давать советы до дону Хамеда Велламарга? — Но, во всяком случае, это должно быть нечто такое, что было бы подстать столь значительному и торжественному событию. Да, — Держимитс, ты верно. Однако мозг этого тупица был не способен родить какую-либо идею. — Вопрос в том...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 недостаточно почетным для вас. Донья эрнанда бросила на него быстрый взгляд, полагая, что он шутит. Но Дон Педро, казалось, говорил вполне искренне и серьезно. И даже обычное его высокомерие сейчас не так бросалось в глаза. Помолчав, он добавил, «Да, разумеется, разумеется, этих преступников вы ни в коем случае не должны амнистировать. Это же не заурядный злодей, это заклятые враги Испании». Внезапно, словно придя к какому-то решению, он спросил,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 — Я бы никогда до этого не додумался, — промолвил он наконец. — Ваша скромность единственная тому причины. — Еще, может быть, — согласился Дон Хайме. — Но теперь вам уже самому все ясно? — О, да, теперь мне ясно. Король, конечно, будет поражен. Но фрей Алонсо огорчился. Он очень мечтал об аутодафе, Дафе, а Донью Эрнанду более всего поразила внезапная перемена, происшедшая в ее кузене.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 Вы проявили столько рвения, как ни один из наместников Испании в ее заокеанских владениях. — Но как же я переправлю их в Испанию? — заволновался Дунхайме, уже не сомневавшийся более в целесообразности самого мероприятия. — А вот тут я могу оказать услугу вашему превосходительству. но Я возьму их на борт сен-Томаса, который должен прийти за мной с минуты на минуту. Вы напишите еще одно письмо его величеству о том, что препровождаете ему это...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 — А, вот они, эти проклятые пираты, Дон Педро. Глядите, сбились в кучу, словно воронье, на падаль. Эти? — надменно спросил Дон Педро, ткнув в сторону корсаров тростью. Клянусь небом, вид их вполне подстать их ремеслу. Единственный глаз Волверстона сверкнул еще более грозно, однако корсар продолжал хранить презрительное молчание. Сразу было видно, что этот негодяй упрям как буйвол. — Дон Педро... Безукоризненно изящный в своем черном серебром костюме живое олицетворение гордости и величия Испании приблизился к корсарам. Коренастый неуклюжий губернатор, облаченный в травянисто-зеленую тафту шагнул вместе с ним нога в ногу и обратился к пленным со следующей речью. — Ну вы, английские собаки, почувствуйте теперь, что значит бросать вызов могуществу Испании? — Ничего, успеть почувствовать еще не раз, покуда вас не прикончат. «Я вынужден отказать себе в удовольствии отправить вас на висельчу, как намеревался, потому что хочу дать вам возможность отплыть в Мадрид, где по вас скучает костер!» Волверстон ухмыльнулся, оскалив зубы. «Вы благородный человек», — произнес он на скверном, но все же в разумительном испанском языке. «Благородный, как все испанцы. Вы оскорбляете людей...»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 А приветствия были произнесены на английском языке. Весь шкафут был заполнен корсарами, и некоторые из них уже спешили снять кандалы с Волверстона и его товарищей. Разинов от удивления роты, побледнев как мертвец, испуганный Дон Хайме до Велла Марга, повернулся к Дону Педро. Этот испанский Грант остановился на последней ступеньке трапа и, держась рукой за трос, наблюдал происходящее. На губах его играла улыбка.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 Он сообщил мне о своих намерениях и пообещал, что не будет требовать за меня выкупа, если ему удастся, использовав мое имя и мои бумаги, освободить захваченных вами людей. — А вы что ж согласились? — Согласился? — Порой вы в самом деле бываете на редкость тупы. — Никто и не спрашивал моего согласия. Я был просто поставлен в известность. ваша глупость тщеславие и орден святого Якова Компостельского довершили остальное. Вероятно, он вручил его вам. «И так вас этим и слепил, что вы уже готовы были поверить каждому его слову?» «Так это вы везли мне орден, и пират захватил его вместе с вашими бумагами!» Промолвил Дон Хайме, решив, что теперь, наконец, он что-то уразумел. На худом загорелом лице Дона Родриго появилась угрюмая усмешка. «Я вез его к губернатору Эспаньолы, Дону Хайме де Гусман. Ему же было адресованное письмо». Дон Хайме до Веламарга разъянул рот. Потом он побледнел. — Как? — Это тоже обман. Орден предназначился не мне. Это тоже была его дьявольская выдумка. — Вам следовало получше рассмотреть послание короля. — Но письмо было испорчено морской водой! — в полном отчаянии вскричал губернатор. — Тогда вам следовало получше спросить свою совесть.